— У меня жена работала в музее Пушкина несколько лет, — сказал писатель. Он уже чуть оправился, но было все равно еще очень страшно. И от непонятности этой злобы, и от всевластия тех, кто злился. И музей Пушкина получает в подарок экспонаты со всего Союза. — Причем тут музей, — с ужасом подумал он. — Что же тут особенного? Лучше ведь пускай читают, чем сидят на бревнах, когда свободны. Он хотел еще добавить, что колония по названию «Исправительная», и что лучшего, чем книги, он не знает для цели исправления, но сообразил замолчать. — Это нам поручено знать, что лучше! — гневно и презрительно сказала вчинников и рука его крепко сжала ключи. — Иди. Я не буду тебя наказывать. А все книги мы отошлем обратно. И еще посмотрим, за чей счет. — Можно за мой, — сказал писатель. — Пожалуйста. И таков был интересен наш общий страх, что мы прекрасно понимали писателя, когда он рассказывал нам, что совсем не обиду он испытывал, выходя из штаба, и не злость на этот взрыв самодурства, а огромное душевное облегчение, что все выяснилось и не обернулось хуже. тон начальство и сама атмосфера были такими, что худшего следовало ожидать. «В чем тут дело?» – спрашивал писатель вечером, когда мы, раздобыв заварку, чефирили. «Ну, решили они, что я получил какие-то злокозненные книги из какой-нибудь враждебной разведки. Идиоты могли решить именно так. Взял, мол, и заслал пропаганду. Хотя все книги видел замполит, когда получал посылку. Убедились теперь сами. Но откуда такая злость? Я ведь и не требовал благодарности, хотя мог ее ожидать». «Ну откуда этот взрыв негодования?» «Достоевского сюда бы хорошо. Это явно что-то темное с их психикой». «Почему же?» — возразил бездельник. «А, по-моему, очень ясная логика и простой душевный порыв. Да, мы нищая зона, и нам не на что купить книги. Но пускай этот жид из Москвы не выебывается со своим благородством». «Думаю, что так», — сказал Деляга и не надо усложнять их души. Темноты там много, но несложный. — А быть может, — сказал писатель после пережитого страха, вновь вернувшийся к склонности усложнять. — Это в них, говорит, вообще вражда к книгам. — Да навряд ли, — усомнился кто-то. — Книги-то у всех у них есть. И библиотека здесь была, но раскрадена. Ведь они же ее и разобрали, мне библиотекарь говорил. Просто он боится им напомнить. Они еще берут почитать, если что-нибудь у нас видят. Уж не знаю, читают ли, но берут. Потому и книг на зоне нет, а попадают. Он был прав, не помню, кто сказавший это. Потому что книги эти так и не вернулись домой к писателю. Офицеры растащили их по домам. А вторая пришедшая посылка сразу была отправлена обратно, без единого какого-нибудь слова. Много позже написала об этом жена писателя. Тоже спрашивала, в чем тут дело. Только ей он объяснять ничего не стал, потому что письма с некоторых пор мы писали очень сдержанно и ни о чем. Тут сказался урок бездельника. Он попал в непонятное из-за писем. Только это уже другая история. А пока мы отучались от того, чему нас учили всю жизнь, от стремления безоглядно спешить с добром. «Преуспеет ли зона в своих уроках?» «Пока не знаю. Очень этого боюсь признаться. Ибо ясно вижу, что намного осмотрительнее сделался я в порывах ранее машинально мне присущих. Что сложнее, кстати, но разумней. Или это говорит во мне лагерь. Замечательное понятие «гонки» навсегда мне подарила зона. Или я услышал его раньше. Да, конечно, в Челябинской пересылке. Что-то я спросил у приятеля. Он не оглянулся, задумавшись, а сидевший рядом наркоман Муса сказал «Не слышит гонки у человека». Кстати, чтобы не забыть о толстом немолодом и постоянно грустном башкире Мусе, он после суда был оставлен при тюрьме в обслуге и работал в столовой. Безупречная честность Мусы резко выделяла его среди кравшего все подряд персонала вольных, и начальство очень им дорожило. Он охотно соглашался работать под две смены подряд, если было нужно, и ему обещали условно-досрочное освобождение. Но прошло полсрока, полтора года, и освобождение все откладывалось и откладывалось. Наконец ему по секрету шепнул кто-то из тюремных офицеров, что его потому не освобождают, что он безупречно, честен и работает прекрасно и безотказно. Где они найдут такого же другого? Он очень долго это рассказывал, как-то ночью, заново свою обиду переживая и немного побаиваясь лагеря, куда, по его письменной просьбе, его теперь отправляли, чтобы досиживать полностью свой срок. А потом, я уже спал давно, вдруг он разбудил меня и зашептал горячо. «Слушай, ты меня, быть может, не понял? Я хочу тебе сказать, что честный труд ни в коем случае нельзя». — Нам от этого всегда только хуже. Я его успокоил, что прекрасно понял его, и что я об этом сам уже догадывался давно, так что пусть он совершенно не волнуется за меня. Так вот, гонки — понятие, ничего не имеющее общего со спортивным смыслом этого слова. И нет общего у него со словом «гнать», тоже из уголовной фини, означающим, что человек что-то утверждает, гонит. Или следователю гнет свою версию, или в споре отстаивает что-то, или вообще рассказывает. Гонит. Но бывает, очень часто здесь бывает. Ясно видишь, как тускнеет, и уходит человек в себя. От общения уклоняется, не поддерживает разговор, нескрываемо стремится побыть в одиночку с самим собой что на зоне вообще очень трудно, и от этого сильно устаешь. Часто хочется, особенно если привык, побыть хоть немного одному. Что-то думает человек тяжело и упорно, что-то переживает, осмысливает, мучается, не находит себе места, тоскует. Сторонится всех, бродит сумрачный или лежит, отключенно глядя в пространство, но вокруг ничего не видит, вроде и не слышит тоже. Гонки. Это после свидания с родными почти у всех бывает. Это вдруг из каких-то воспоминаний. Это мысли могут быть пустячные, но не отвязные. Гонки. После писем у многих гонки. И внезапные, и беспричинные. От обострения вдруг чувства неволи. Не из лучших. И очень странное состояние. У меня не от писем были. И чем лучше чем роднее были письма тем острее были недолгие гонки Доие суток-двое были у меня после свидания лишь испытав их сам я перестал пытаться выводить приятелей из этого состояния потому что только хуже от вмешательства необходимо переболеть самому или история нужна какая-нибудь чтобы отвлекла и встряхнула так вот у бездельника случилось в понедельник утром в середине сентября В дождь прибежал за ним стукачи подонок шнырь штаба. Кстати, был он раньше за вхозом карантина. До сих пор я помню, как он петушился перед нашим неподвижным строем измочаленных этапом зэков. Угрожал, болтал нам что-то о дисциплине и карах, очень хотел к чему-нибудь придраться. На его предложение задавать вопросы вдруг отозвался какой-то зеленый мальчонка. Даже странно было, что уже он не малолетка и что такой еще дурак наивный. Он вдруг спросил, по-школьному подняв руку, можно ли будет на зоне доделать татуировку, начатую им в тюрьме. А запрет на татуировки категорический. В случаях, когда кого-нибудь ловили, то и художника, и желающего украситься, опускали немедленно в изолятор. И такой вдруг вопрос. Все засмеялись. А этапник этот, Иван его звали, выволок мальчонку из строя, и очень ловко, умело и с удовольствием жестоко перед строем избил. Весьма картина, при этом надев предварительно замшевые перчатки. Только было это не утолением его жажды проявить власть. А еще в этом расчет был, какой я понял через час, когда нас по одному вызывали в его комнату, где жил он, и двое его подручных шнырей. Вызвав, отбирали они все, что сохранилось после этапа, и Шмона в лагере, когда нас принимали. Отбирали они опытно. Лишь у тех, по кому видно было, что жаловаться не посмеет. Две недели спустя, кстати, я первую в жизни кражу совершил. В их комнату без них, попав однажды случайно, вытащили мы с приятелем из стенного шкафа большой пакет махорки, который они же у нас и отобрали. И не жалею. А тогда вообще был счастлив. Да, так вот... Потом Ивана этого перевели за что-то в шныри. А они, лагерные добровольные полицаи, вечно друг на друга доносы писали, стучали устно и через знакомых подсиживали, если хотели на чье-то место сами попасть. И теперь он прибежал звать бездельника в оперативную часть, что добра отнюдь не сулила. Там сидели двое лейтенантов. Сразу же с порога спросили. «Что это за письма ты домой пишешь?» «Вот, вернула цензура» что здесь, мол, маленький, убогий поселок при лагере, что медвежий угол и болото, что дожди и холодно, что осеннее у тебя настроение. Охуел ты, что ли? Мы его тебе сейчас мигом поднимем. Лейтенантом было вместе чуть поменьше, чем одному бездельнику. Но он был зэк. Он понуро стоял перед ними, сняв шапку, и смиренно отвечал на вопросы. — Так поселок ведь и, правда здесь маленький, гражданин начальник. А что медвежий угол — это образ такой, не мной придуман. Мамин сибиряк должно быть, сочинил, еще в прошлом веке, стало быть. А что холодные дожди и настроение, э, что ж тут страшного, я не понимаю». «Посидишь в изоляторе, поймешь», — сказал лейтенант. «Нехое писать про настроение. Оно у тебя должно быть бодрое. И на погоду нехое клеветать». Тут он покосился на окно, за которым лил и лил, уже пятые сутки хлистал, холодный дождь, и с усмешкой посмотрел на бездельника. — Для исправления полезно, — сказал он. — Понял. А расписывать про это в письмах запрещено. Понял. Тут бездельнику показалось, что он понял главное. В изолятор его не упекут, и он с искренней живостью сказал. — Конечно, гражданин начальник. «Давайте мне это письмо, я его опущу на сортир, а сейчас напишу другое, что у нас тут тепло и солнышко, что цветы на зоне разводим, а в субботу кино для всех, и настроение вполне отличное». Тут мгновенно перед ним успел промелькнуть одобрительно кивающий образ бравого солдата Швейка и еще почему-то институтский военрук, часто говоривший к общей потихе, что «дела идут у нас отлично, даже можно сказать удовлетворительно». Лейтенант, однако, ничего про Швейка не знал, но и не рассердился. — Про цветы лишние, — снисходительно ответил он, — а письмо напишешь после изолятора. Отправляйся сейчас на вахту к дежурному, и пусть он тебя опустит на пять суток. Постановление я ему после напишу. — Да за что же, — грустно сказал бездельник. — Я перепишу письмо, гражданин начальник. — Сдуло! — Сдуло! — закричал лейтенант, свирепея и привставая со стула. И второй поднял голову от бумаг. И бездельника мигом сдуло в коридор. Тут ему пришла в голову великолепная спасительная мысль. Раз в неделю он писал по заказу замполита доклады для офицеров лагеря. Это были краткие выжимки из газет, страниц на пять из тетрадки, чтоб читать их по отрядам в четверг, назначенные для политического просвещения. Зэкам же самим, кто пограмотней, эти доклады и заказывались в каждом отряде. А для трех или четырех отрядных офицеров их писал по средам бездельник. Он писал всего один экземпляр, а потом его превращали в три или четыре красивым почерком, чтобы офицеры свой доклад могли прочесть, не запинаясь. И бездельник сразу помчался в кабинет майора Тимонина. Это был, кстати, единственный в лагере офицер, приглашавший зэка сесть при разговоре, никогда не бивший никого и вообще человечности не утративший, отчего странно очень выглядел среди других. Думаю, что именно потому, дослужившись до майора, был он всего-навсего замполитом в захудалом таежном лагере, где его начальник был по чину только капитан. Этот майор и разрешил тогда писателю книжную посылку, но был в отъезде, когда поднялся скандал. — Разрешите, гражданин майор? — спросил бездельник. И, войдя, даже не доложил по всей форме, что осужденный такой-то явился и просит разрешения обратиться, а сразу же, просто поздоровавшись, сказал. — Гражданин майор, никак я не смогу к четвергу доклады написать, потому что меня лейтенант Решетников опускает вниз на пять суток. — Это за что же? — спросил майор приветливо и кивнул головой на стул. Но бездельник не стал садиться. Тут был натиск нужен и поспешность. Быстро и четко объяснил он, что плохое было настроение, что, правда, ведь льют дожди, и что выйдет он теперь только в субботу из изолятора, потому что понедельник сегодня, и доклад уже напишет только следующий, а этот не напишет он никак. И майор Тимонин, поотечески задумчиво глядя на него, сказал именно то, на что рассчитывал коварный зэк-бездельник. «Ты иди сейчас обратно в отряд. Бери газеты и готовь доклад. Я поговорю с лейтенантом, и на первый раз тебя простим, потому что никак нельзя переносить или откладывать день политзанятий. Свободен». Как на крыльях шел бездельник из штаба. А что были у него вчера гонки, вспомнил только вечером и со смехом. Но с тех пор никогда. Никогда ни разу не сгущались тучи над поселком верхняя тугуша и не лили дожди, не дули ветры, а сплошное сияло бодрое солнце. И поэтому все письма наши доходили до адресатов. А прогонки я здесь должен добавить, хотя мерзость из-за которой они меня постигли было бы лучше забыть совсем. Но я дал себе тогда же честное слово, что себя накажу разглашением. Тоже в понедельник это было когда утром сам себя я поймал с поличным на подло-быстром шевелении души, вдруг начавшей реагировать на жизнь по-лагерному. Вялые, еще после сна, очень мятые. Привозная здесь у нас вода. Умывались не во всех бараках. А пока мы жили в клубе, где не было умывальника, вообще почти никто не умывался. Сразу, прохваченные на пороге холодным ветром и промозглой сыростью, толпились мы возле дверей, ожидая очереди идти в столовую, чтобы сразу после нее плестись на развод. Трое ребят сказали бригадиру, что они сегодня работать не пойдут, их вчера освободили в санчасти. — Я что-то не знаю, — сказал он. Остальные подтвердили. Да, вчера, когда все были на осмотре... В лагере свирепствовала чесотка. Этих трех освободили от работы на неделю. — Ну тогда санитары отдали ваш список нарядчику. — Дело не мое. Ваше счастье, что заболели! — пожал плечами бригадир. И внезапно, явственно я поймал себя на остров, вспыхнувший неприязни к этим троим. На желании поспешить, вмешаться и сказать, что вчера я тоже там был. И что это просто им велели всю неделю после смены ходить в санчасть, мазаться дегтем? И что никто, никто, никто их не освобождал от работы? Похолодев и весь обмякнув, ослабев, я стоял и с ужасом вслушивался в себя. Что за подлость? Откуда она во мне? Что за дело мне до того, что им повезло или просто они пытаются закосить? Все равно, ведь если нарядчику дали список, то они освобождены. Если же не дали, то за ними сбегают в барак, и хорошо, если только обматерят за задержку развода. Причем здесь я? Отчего так остро и гнусно захотелось мне, чтобы всем было так же тяжело, как мне? Отчего так взбурлила во мне эта грязь, когда кому-то удалось ускользнуть? Мне от их отсутствия, кстати... Не пришлось бы ничуть трудней, мы на разных работали местах, оправдания не было и в этом. И ужасно муторно мне стало от короткого порыва к чисто лагерной подлянке. Да, я вжился в местную жизнь, это было ясно теперь. И смотреть за собой надо было куда внимательней. С этим я и вышел на работу, заодно убедившись на разводе. Нарядчик кричит фамилию, отвечаешь имя, отчество свое и проходишь вперед что и впрямь освободили их в санчасти. По кошмарно запущенной чесотке. Просто мест пока не было, куда их класть. Да какая мне теперь была разница? И, пожалуй, сильнее гонок не было у меня на зоне. Только разве после свидания с женой. Но тут были другие причины. Глава вторая. Здравствуй. Или добрый вечер скорее. У тебя ведь время на четыре часа меньше нашего. Здесь ночь уже, значит, у тебя только вечер. Наконец-то я сел, чтобы написать тебе подробное и длинное письмо. Знаешь, я сижу сейчас и тихо радуюсь заранее, что смогу его тебе написать. О том, как я люблю тебя и как по тебе скучаю. Напишу открыто и раскованно, не боясь, наконец, что письмо это будут читать чужие люди с липкими глазами. Кроме цензора... Здесь это, кажется, женщина. Письма мои читают в оперативной части. Если бы ты знала, как это мешает мне писать их тебе. Ты ведь тоже от присутствия чужих замыкаешься, а насколько чужие здесь, ты себе вряд ли представляешь. Но, по счастью, до этого письма они не дотянутся. И я спокойно могу писать тебе, как я тебя люблю. Знаешь, ты не обижайся. Я очень мало скучаю о тебе, как о женщине. Здесь об этом вообще забываешь. Но тем более я здесь ощутил, как ты жизненно мне необходима, как душе моей нужно твое присутствие. Очень я тебе благодарен, что ты есть, и что ты такая, как есть. Я уже вполне освоился здесь. Отстоялись чувства и ощущения. Ты просила меня, когда была на свидании, рассказать о лагере подробней. Я отделывался шутками и уверениями, что ничего здесь нет интересного, да и страшного ничего не происходит. Ну, конечно же, я врал тебе. Знаю ведь я твою впечатлительность. Видел, в каком ужасе ты была только от вида поселка, от железных ворот лагерных, от решеток, сквозь которые проходила, сдав паспорт, и от встречных морд офицерских, да и наших, разумеется. От всего этого дома свиданий, как называется он официально. А вполне была пристойная у нас комнатка, правда? Спасибо тебе за эти сутки. Очень только тяжко было, когда расстались. Вспоминал почему-то твои волосы, как старательно ты их закрасила, ко мне собираясь, чтобы исчезли седые пряди. Словом, так я тебе ничего и не рассказал. Но сейчас напишу подробно. И не буду вовсе опасаться испугать или расстроить тебя. И спокойно хвалиться буду, если к слову придется. И пожалуюсь на что-нибудь, расслабясь. Ну, а главное, опишу, как живем. Безо всяких скидок на цензуру, потому что я не буду отправлять это письмо. Сейчас не буду. Хотя многим обзавелся уже на зоне, в том числе и возможностью отправить письмо мимо цензора. Я еще воспользуюсь ей. Ну, а это письмо пока оставлю. Обещаю тебе, что сохраню его до воли. И вынесу. Ты его тогда прочтешь, но уже тебе не будет страшно. Очень мне не хочется тебя волновать. Очень больно думать, что от меня и только от меня все твои неприятности последних лет. Знаешь, интересно, что чувство вины перед близкими очень обостряется в неволе. Отсюда, наверное, такое количество покаянных, сентиментальных песен, обращенных к матерям и подругам. Я это испытал сполна. Знаешь, лежишь на нарах, и плывут на тебя неотвратимые, как галлюцинации, разных лет разных масштабов, сцены тех обит и горестей, что я тебе причинил. Зримые, будто прокручиваешь кинопленку. Интересно, что мелкие ранят еще больней. Ты наверняка забыла большинство. Я и сам был уверен, что забыл. Оказалось, что прекрасно помню». Мелкие до глупости случаи заставляют чуть ли не стонать так костра их отразившаяся эхом боль, через много лет вдруг всплывающая. Ну, к примеру, ты не помнишь уже наверняка, как мы шли с тобой однажды в гости и условились встретиться у метро. Очень было холодно, я опоздал минут на сорок, ты стояла. Нет, один раз у метро такое было, а второй раз у подземного перехода через Садовое кольцо, даже помню, куда мы шли. — Было это лет восемь тому назад, а то и больше. Вспомнил тебя съежившуюся, скорее расстроенную, чем злую. Вспомнил, как что-то врал тебе, а ты видела, что вру, но промолчала. Просто так опоздал, по расхлябанности. Если бы ты знала, как плохо было мне в тюрьме от этого глупо всплывшего воспоминания. — Тебе наверняка будет смешно это читать, а я и после не смеялся, вспоминая. Такую сильную и острую ощутил я боль в ту ночь. Да, в основном ночами. В полудреме плывут такие воспоминания. А Танька? Я просто воочию видел, как тащил ее трехлетнюю в детский сад 10 лет назад. Было холодно. Ранний полумрак, снег, в котором она вязла и плакала, просясь на руки. Я же, идиот-воспитатель, все не брал ее и еще ругал. Так зареванная она и приходила в свой садик. Это все от теории дурацкой, что нельзя, мол, баловать детей. Можно. Очень нужно баловать их. Изо всех сил, чтобы детство вспоминалось им как счастье. Сплошное светлое счастье в облаке родительского тепла. Только нас ведь не учили этому. Смутно я что-то понимал. Помнишь, я еще сказал, что садисты — это родители, отдающие детей в сад. Оба мы глупые тогда были, но свои промахи я здесь вспомнил явственно, как вчера. Ладно, я отвлекаюсь все время. Дай-ка я расскажу тебе о лагере. В Красноярске, в пересыльной тюрьме, с нами сидели ребята уже из этого красноярского куста очень многочисленных лагерей. И о нашей будущей 28 восьмой зоне говорили они с брезгливостью и отвращением. Почему? Я не мог добиться толка. Я просил их, чтобы внятно объяснили, но они мне отвечали очень кратко. «Беспредел». Это слово, я, положим, знал еще из подмосковных тюрем. Означало оно, что бьют и вообще своевольничают либо менты-охранники, либо свои же зэки, либо те и другие. Произвол. «Ну а кто его творит на 28-й зоне, свои или менты?» «Те и другие», — отвечали мне. Отнимают посылки, бьют, забирают крохи, купленные в ларьке, заставляют вкалывать на промзоне. Кто? Менты? Да нет, свои же, зэки. Как и вкалывать, свои же заставляют. Поезжай, увидишь, разберешься. Зона ведь не зря так названа, лютый спец. Это было что-то новое, пугало очень и интриговало чрезвычайно. Ты ведь знаешь мое щенячье любопытство. И еще мне говорили в Красноярске, что объявлено давно 28-я сучьей зоной, потому что все стучат друг на друга, помогая ментам хозяйничать, все святые понятия зэковского бытия спутаны, испоганены и запущены. Для меня это было туманно, ибо я еще и с понятиями не был знаком, так что рано мне было горевать об их оскудении. Настораживало только полное неумение собеседников, некосноязычных отнюдь, объяснить мне, что это за понятие. «Поживешь, увидишь», — отвечали они уклончиво, и успокаивали сразу. «Ты там не пропадешь». «Почему?» «А ты мужик нехуёвый». «Это очень, дружок, поверь мне, высокая похвала». А расспрашивать подробнее было тяжко. В камере стояла дикая жара и духота. Нас там было человек 80, а рассчитана клетка человек на 30, и все время перебои с водой. И еще боялся я расплескать впечатления дороги и тюрем, так что я часами их в уме перебирал, чтобы не забыть. В том числе и красноярские тоже. Нас водили когда там на прогулку, со второго этажа мы шли на первый, а на завитке в пролете лестницы стояла там овчарка на площадке. Молодая очень, судя по виду. Рядом с ней, чуть держа за ошейник, стоял кто-нибудь из надзирателей. Это так ее натаскивали на нас, на наш вид, на запах запущенности, бессилия и страха, на понятный ей запоминающийся запах. И Натаска приносила видимые плоды. Две недели я видел эту собаку. Очень преуспела она в ненависти и злобе. Первые дни она просто смотрела на нас, от жары далеко вывесив язык. А спустя дней десять ее всю трясло от нашего вида, аж слюна текла из-за клыков, и хрипела она в ярости, и торчком стояла шерсть на загривке. Отделяли ее от нас только перила лестницы и рука, чуть лежавшая на ошейнике. Стыдно вспомнить, но от злобы затрясло и меня. Я их много уже видел, этих собак, просто первый раз увидел, как их учат. — Интересно только, как ей подсказывали, что идущие мимо ее враги? Или это просто следствие многочасового раздражения? Камер в тюрьме под сотню, так что шел поток с утра до вечера. — Хорошо, подготовили собачку. Собственно, людей готовят так же. А теперь давай вернемся на нашу зону. Не серчай, что я так не по порядку. Я и дальше все смешаю в салат. Не случайно, ведь я и из закусок больше всего люблю салаты и винегреты. Как мне хочется выпить с тобой, если б ты знала, уложив детей, сесть на кухне и выпить, не торопясь. Покурить, обсудить наши проблемы, казавшиеся нам серьезными тогда, а сейчас смешные и пустые, как вспомнишь. Что мы будем обсуждать теперь, интересно? Я ведь очень переменился, дружок. Или это только пока здесь? Все ужасно смещено в этом пространстве. И смещается в самих нас тоже много из того, что выглядело и казалось незыблемым. Ну, смотри, к примеру. Я пишу это сейчас в санчастику, далек с температурой за 39. Здесь типичная болотная лихорадка косит почти каждого зэка. Вот не миновала и меня. Сделали мне пяток уколов. Спала температура. Спала мутная хмарь, заливавшая голову весь первый день. Я хожу. И уже все хорошо. И сдружился я с матерым нарушителем лагерного порядка. Уже больше года не вылезает он из штрафного изолятора. Но еще здоров как бык. Только легкие вовсю хрипят.